ский район. Воробьёв. Дача, которую разведчики Панкрата обнаружили в 3 верстах от деревни Николаевка, явно принадлежала кому-то из сильных мира сего, то ли депутату областной думы, то ли какому-то начальнику из губернской администрации, то ли крутому мафиози, но главным было то, что достраивать её не спешили. За высоким двухметровым кирпичным забором неторопливо ворочались всего двое пожилых строителей, отделывали комнаты внутри здания, да лениво обходил владение страдающий от жары сторож, здоровый мускулистый малый с круглым сонным лицом, голый по пояс. Вооружён он был неплохо, помповым ружьём калибра 12 мм. Однако носил его как дубинку на плече. Кроме него, дачу охраняла собака, чёрно-белый северный шпиц, известный своей недоверчивостью. В Финляндии такие собаки использовались в основном для охоты на медведей, а для чего её завели хозяева дачи, было непонятно, но едва ли в качестве сторожевого или охотничьего пса, скорее для создания имиджа. Чистокровный шпиц селён и красив. Посвящавшись Мстители решили действовать просто и прямо, без специальных развед мероприятий, хотя и приняли кое-какие меры безопасности на случай засады, которой здесь в принципе не должно было быть. Идея звучала так: захватить сторожа и строителей, аккуратно связать, допросить и дальше надлежало действовать в зависимости от полученной информации. Если сторож не докладывал хозяину дачи обстановку каждый день, А сам хозяин не проверял, как идёт строительство, можно было расположиться на даче, поместив сторожа и строителей в одно из помещений под замок. В любом другом случае использование дачи в качестве базы отпадало. Просчитали варианты, подготовились, окружили двухэтажный коттедж за глухим забором, и Панкрат начал осуществлять свой план. В 6 часов вечера к воротам дачи подкатил мотоцикл. реквизированный Воробьёвым у Егора Крутова после разборки с наблюдателями, и водитель пару раз бибикнул, вызывая сторожа. Ничего не подозревающий белобрысый с соннолицей кочок приоткрыл калитку, окинул мотоциклиста равнодушным взглядом и размарённый жарой лениво осведомился. Что надо? Карабин он так с плеча и не снял. Позови Сергеича, сказал мотоциклист Миша Ларин. Я за цементом еду. Надо узнать, сколько привезти. И будь другом, дай сигарету. То, что одного из строителей звали Сергеичем, мстители узнали после часового наблюдения за территорией дачи, услышав их неспешные разговоры. Сторож достал сигареты, одной рукой ловко выщелкнул одну, подал Михаилу. Откуда ты взялся? Я тебя раньше не видел. Бык ещё одну бригаду взял. Нет. Выпустил струю дыма Ларин. Решил эту заменить. Нападение сторож не ожидал. И хотя мышечный каркас имел солидный, все же точного удара в солнечное сплетение не выдержал. Выронил ружье, охнул, сел на корточки, выпучив глаза и держась за живот. Потом дернулся было к ружью и замер. Ларин приставил ему к колбу пистолет, сказал негромко. — Как звать-то? — Сидоров. — Серж. — Кричать будешь, Сидоров, Серж? — Не-е-е. «Вот и отлично. Привяжи собаку, веди меня в апартаменты и не оглядывайся». Михаил подобрал ружье, помахал рукой, подзывая остальных мстителей, и повел ничего не соображавшего парня к великолепному коттеджу из красного кирпича с вычурными фронтонами, колоннами и карнизами. Собака было рванулась к незнакомцу, но сторож остановил ее криком и привязал за ошейник к будке. Со строителями справились без шума, легко просто загнали в почти законченную баню-сауну и заперли дверь. Лишь спустя минуту после этого обалдевшие мужики опомнились, начали ломиться в дверь, кричать, и Радиону пришлось пригрозить: "А ну тихо, сожгу вместе с баней к чёртовой матери". Стук и крики прекратились, наступила тишина, строители сообразили, что ими занялись серьёзные люди. Сторожа допрашивал сам Воробьёв. После чего запер парни вместе со строителями. Ситуация складывалась благоприятная. Хозяин дачи, некто Аркадий Шанталинский, заместитель мэра Брянска, появлялся под Николаевкой редко, раз в месяц, и последний раз отметился на строительстве всего 4 дня назад. Бык, о котором упомянул сторож дачи, был прорабом на стройке, но посещал дачу не чаще раза в неделю, и последний его визит совпал с визитом Шанталинского, то есть ждать его следовало не раньше, чем через 3 дня. Строители оказались приезжими сезонниками из Украины, и харчевались и жили прямо на территории дачи, точнее, в палатке. Хозяин пользоваться удобствами своего владения не разрешал. Ну и наконец сторож также обитал на даче, имея сменщика из местных обрегенов, а сменить его должны были только через 2 дня. Таким образом, у мстителей появилась возможность затаиться хотя бы на 2-3 дня на базе, которую искать в дачной зоне вряд ли догадался бы хоть какой-нибудь милицейский начальник. Панкрата это устраивало. Его несколько потрепанную команду тоже не устраивало же создавшееся положение только строителей и охранника, но это никого не волновало. Теперь надо было хорошо замаскироваться и не тревожить соседей Шанталинского, начавших строить особняки вдоль ручья. Правда, мстителям повезло. Дача Шанталинского стояла как бы на отшибе, в лесу, между взгорком и изгибом ручья, поэтому увидеть, что творится на ее территории, было трудно. Тем не менее, Панкрат решил подстраховаться, зная, что мелочей в его работе не бывает. Собрал народ, и через пять минут после собрания у дачи уже был сторож, Его роль играл гигант Коля Каширин, а во дворе возились строители Родион и Миша Ларин. Остальные укрылись в коттедже, где были готовы почти все спальни, всего их насчитывалось 4, каминный зал, столовая и кухня. В принципе, здесь уже можно было жить, оставалось только поклеить обои в кабинете, отделать стены холлом мрамором и отрегулировать оборудование ванной и туалета. Больше всего Мстителей поразил тем не менее не холл площади около 100 квадратных метров, а кинозал с 30 роскошными стульями с мягкой обивкой. Впрочем, был достоин удивления и двухсекционный эскалатор, ведущий из холла на крышу коттеджа, где был оборудован солярий с небольшим бассейном. Побродив по коттеджу, ошалевшие от интерьеров комнат мстители разбрелись согласно дежурному расписанию кто куда. одни работать, другие отдыхать, а Панкрат вдруг загорелся желанием посетить Кавали и навестить сестру Крутого, которой он обещал быть вечером в гостях. «Я на пару часов отвлекусь», сказал он Баркову, занявшему одну из спален дачи. «В случае тревоги, дашь знать по рации». «Работа», — недовольно сказал заместитель, не понимая, что собирается делать командир отряда. «Ребят же искать надо». Работать начнём ночью, как стемнеет. Сейчас к зоне лучше не подходить. Нужен транспорт, а у нас только один мотоцикл. Куда ты собрался? За Кудыкины горы? Свидание у меня. Что за свидание? С медведем, что ли? Возьми кого-нибудь для подстраховки. Пусть отдыхают, обойдусь. Барков покачал головой. Как говорил мой батя: ты своей смертью не помрёшь, или блинами обожрёшься, или куры обсерд. Панкрат засмеялся. Оригиналом был твой батя, как где-то особ дяди Крутова, у того что ни фраза, то изречение. Мне особенно понравилось его высказывание о жене: жена в больших дозах яд, в малых лекарство. Барков усмехнулся в самую точку. И всё-таки я бы тебе тоже не советовал шататься по здешним лесам в одиночку. Неужели к бабе пойдёшь? К ней, признался Панкрат. Но это баба, нет, женщина, достойна того, чтобы и генерал сбежал в самоволку. Короче, с Клифосовский, ждите, я не задержусь. Взяв с собой пистолет и нож, Воробьёв оседлал мотоцикл и выехал за ворота дачи. Вскоре он был у Ковалей, но прежде чем заехать в деревню, остановился на опушке леса и набрал букет полевых цветов, и лишь после этого, в начале 9:00 вечера, подкатил к дому Лиды. точнее к дому её матери, ничем не выделявшемуся из ряда таких же бревенчатых хат, крытых шифером, образующих самую длинную в 12 домов из трёх улиц деревни. Возле дома с визгом возились на траве двое ребятишек в одних трусиках, очевидно дети Лидии Антон и Настя. Панкрат, слез с мотоцикла, понаблюдал за их игрой и открыл калитку, вдруг ощутив странное волнение, будто перед прыжком с парашютом. Прислушался к себе, удивляясь реакции сердца на предполагаемую встречу с понравившейся ему женщиной, пробормотал про себя: "Если вы мне откажете, я умру", поклялся кавалер. Она отказала. Через 50 лет он умер. И в это время на крыльцо хаты вышла Лида, обеспокоенная остановкой мотоциклиста возле играющих детей. Она была в простенькой майчке, туго обтягивающей высокую грудь, и в спортивных мужских ботках. оикнула, узнав Панкрата, и юркнула в дом, тут же высунув голову в дверь. Извините, я сейчас. Остолбеневый Воробьёв расслабился, выдохнул воздух, застрявший в лёгких, и засмеялся от переполнявших его чувств. Ощущение было такое, будто он вернулся домой, где его давно ждали. Вспомнил о цветах, сбегал за ними к мотоциклу, и вовремя Лидия вышла, уже переодетая в блузку и юбку. Прикрикнула на детей: Ну, какие тише башебузуки, распищались. Но было видно, что строгость она напустила на себя лишь для проформы, чтобы подчеркнуть своё отношение к детям. Панкрат протянул ей букет, галантно поклонился. По-моему, я где-то вас видел, мадам. Вы случайно не артистка? Лида засмеялась, взяла букет, прижала к лицу, вдыхая аромат цветов, бросила на гостя благодарно изучающий взгляд. Спасибо, господин бывший майор. Проходите в хату, я как раз чай собралась пить. Мам, позвала она, поворачивая голову. Из синей вышла сидящая женщина, удивительно похожая на Лидию фигурой, осанкой и лицом. На вид ей можно было дать не больше 40 лет, но седина прибавляла к возрасту ещё лет 10. Мам, это Панкрат. Воробьёв поклонился. А это моя мама, Валентина Архиповна, представила мать Лидии. Мам, забери детей с улицы, пусть поиграют в саду, а мы почеёвничаем в горнице. Проходи, мил человек, низким голосом проговорила Валентина Архиповна, окидывая Панкрата одновременно понимающим, оценивающим и вопросительным взглядом. Самовар уже готов, стол накрыт. Лит, ты уж сама поухаживай за гостем, я к Василию Поликарповичу схожу с детьми. Только не задерживайся, им спать скоро. Будут спокойно лягут сами. Ещё раз посмотрев на Воробьёва, мама Лиды забрала детей и ушла с ними в соседний дом. Хорошая у тебя мама, сказал Панкрат. Не жалуюсь, отозвалась Лида, смущённая тем, что мать фактически призналась в ожидании дочери у гостя. Ну что стоите, заходите в хату. Только руки помою. Панкрат умылся под рукомойником, висящим во дворе возле погреба, прошёл в горницу, где на столе действительно попыхивал парком самовар. И были расставлены чашки и блюдца для двух человек, стояли вазочки с сахаром, мёдом, вареньем, печеньем и воздушными пирожными с кремом, явно сработанными в домашних условиях. Лида уловила взгляд Воробьёва, покраснела. Он понял, что не ошибся. Его здесь ждали. Отлично, потёр он руки. Давно не пил чай с мёдом и пирожными. Они сели за стол, поглядывая друг на друга, не зная, о чём говорить, с чего начать, словно школьники на экзамене. Потом встретились глазами и рассмеялись, чувствуя облегчение. В принципе, ничего особенного изрекать и не надо было. Их чувственно-эмоциональные сферы уже соприкоснулись и приняли друг друга, а общение было уже делом вторым. "Можно я за тобой поухаживаю?", предложил Панкрат. "Нет уж, ты гость". — серьезно возразила женщина. — В здешних обычаях не принято гостей понуждать. — Может быть, поужинаешь? Есть щи, пельмени, питье, юрага, квас, молоко. — Тащи пельмени, — подумав, махнул рукой Панкрат. Лидия радостно и недоверчиво привстала. — Только придется подождать несколько минут, пока я сварю пельмени в приспешне. — Где? — Здесь так называют кухню. — А что такое юрага? — Сыворотка. Остается после сбитого масла. Неси. Лида упархнула из горницы, принесла из погреба кувшин с холодной юрагой, зеленовато-беловатой прозрачной жидкостью и снова убежала на кухню варить пельмени. Воробьёв напился, сыворотка оказалась очень вкусной. Зашёл было в приспешню предложить помощь, но был выдворен и стал рассматривать семейные фотографии, развешанные по стенам горницы в рамочках под стеклом. Через 10 минут Лида принесла тарелку самодельных пельменей, литровую банку сметаны и стала смотреть подперев кулачками подбородка, как гость уплетает ужин. Панкрат ел с удовольствием, заставил её рассказать историю семьи, кое-что сообщила о своей, потом они пили чай и беседовали так, будто были знакомы с детства, будто переступили некий порог, разделяющий обоих. Вот ты говоришь, что служил в спецвойсках, в разведке. Ну, всё равно Значит, воевал? Где? Или не пришлось? В принципе, я побывал везде: в Афганистане, в Чечне, в Абхазии, в Карабахе и в Таджикистане. Короче, во всех горячих точках СНГ. Но я не воевал. Разведка совсем другое дело. Всё равно это война. Ведь тебя же могли убить? Это да, сколько угодно, согласился Панкрат. А где было страшней всего? Можешь рассказать какой-нибудь случай? Воробьёв мог припомнить не один такой случай, когда его запросто могли убить или ранить, но из страшных больше всего запомнился один эпизод в Таджикистане, когда обкурившийся наркотой таджикский боевик при передаче автобуса с женщинами и детьми вдруг выхватил гранату и заорал, вращая глазами: "Взорву всех, отойди, взорву!" и сорвал чеку гранаты. Автобус сопровождали спецназовцы ФСБ. Воробьёв со своей группой оказался рядом с КГПП, где происходила передача случайно, и в общем-то ни во что вмешиваться не собирался. Да и угрожали не ему, а таджикским беженцам, соотечественникам славного бойца революции. Но в тот момент ему стало страшно, не за себя, за женщин и детей. Терроризм в любом виде явление подлое, гнусное и трусливое, и свободно жертвует женщинами, стариками и детьми. Этот боевик исключений не представлял. Как его зовут? быстро спросил Панкрат у растерявшихся соратников боевика. На решение оставались секунды. Ахмат, ответили ему. Панкрат, одетый в такой же пятнистый наряд, что и остальные, бросил свой автомат подчинённому, достал сигареты, сунул одну в зубы и так с пачкой в руке направился к автобусу. В десяти шагах от ороущего боевика окликнул его: Ахмат, закурить хочешь? Да я гонько, а то спичек нет. Черноволосый, лохматый, бородатый, давно не мывшийся солдат оппозиции замолчал, оглянулся, продолжая сжимать поднятую над головой гранату побелевшими пальцами. Панкрат, излучая дружелюбие, приближаясь к нему с виду неторопливыми шагами, протянул ему пачку сигарет. — Держи, отличный и настоящий кэмэл! Выпочив глаза, боевик перевёл взгляд с лица воробьёва на сигареты, и в то же мгновение Панкрат прыгнул вперёд, как спущенная тетива лука. Правой рукой он перехватил кулак таджика с гранатой, левой же нанёс мощный удар в грудь, с хрустом ломая ему ключицу. Боевик тонко взвизгнул, выпуская гранату, оцепеневшие зрители, спецназовцы, десантники, солдаты ККПБ, боевики бросились на землю, но Панкрат подхватил гранату и отшвырнул на десяток метров в сторону, за стену густого низкорослого кустарника. Взрыв никого не задел, лишь у автобуса вылетело заднее стекло от воздушной волны, да осколками посекло кустарник. "Берите своего приятеля", сказал Воробьёв, небрежно опуская потерявшего сознание боевика на дорогу, хотя у самого часто колотилось сердце и рот пересох от желания убить идиота на глазах у всех. Но всего этого Панкрат Лиде рассказывать не стал. только подтвердил, что страшно ему было не один раз. Лида и дальше, наверное, продолжила бы расспросы, на заинтересовавшую её тему, но в это время в сенях хлопнула дверь, и на пороге горницы появился Егор Крутов в футболке и шортах босиком. "Я так и знал", сказал он не слишком приветливо, окидывая взглядом замерших, будто их поймали на краже сметаны молодых людей. "Ты что, совсем голову потерял?" Панкрат открыл рот и закрыл, беспомощно посмотрел на Лидию, впервые не зная, что ответить. Вместо него это сделала хозяйка. — Ну-ка, не кричи на него! — строго сказала она. — Не у себя в казарме командуешь? С чем пожаловал? Крутов озадаченно посмотрел на нее. Панкрат облегченно засмеялся. Лидия смутилась. Крутов усмехнулся. — Ну и пролаз ты, майор, как сказал бы Осипь. Да шли, поговорим во дворе. Говорите здесь, подхватилась со стула Лида. Я за детьми сбегаю. Оба посмотрели ей вслед, потом друг на друга. Крутов покачал головой. Не слишком ли резво ты начинаешь, приятель? Хотел говорить о Деле? Говори, прищурился Панкрат. Я не виноват, что она твоя сестра. Тебя и твою команду объявили в розыск официально. Час назад передали по радио и по телевидению. Тебе нельзя показываться в деревне, и охотники за тобой идут серьезные. — У охотника только одна дорога, — беспечно отмахнулся Панкрат. — У волка сто. Пусть ищут. Крутов нахмурился. — Ты что, не понимаешь? Воробьев стал серьезным, положил локти на стол, подался к Егору. — Полковник, не будь занудой! Я тоже прошёл кое-какую школу и знаю, где можно рисковать, а где нет. Если тебя интересует моё отношение к твоей двоюродной сестре, то могу сказать прямо: она мне нравится, и меня не смущает то обстоятельство, что у неё двое детей. Это уж точно. Я в другом смысле. Кстати, она уже взрослая и сама способна позаботиться о себе и оценить ситуацию. Не вмешивайся в её жизнь. Это что, угроза? Это дружеский совет. Мужчины посмотрели друг другу в глаза. Крутов вдруг улыбнулся, сел за стол. Вот теперь я тебе верю. Панкрат хмыкнул. Это следует расценивать как комплимент, видать ты крупный психолог. Что изменилось-то? С чего этот и вдруг мне поверил? У меня дар, Крутов налил себе сыворотки. Я неплохо вижу ауру у взволнованных людей. У тебя аура зелёного цвета. Что сия означает? Что я ещё зелёный? Зелёный цвет цвет роста и дружелюбия. Но всё-таки я тебя предупреждаю. Если ты решил поразвлекаться с деревенской девкой, потрогать её за титьки, стоп, сказал Панкрат не громко, но с угрозой. Таким тоном со мной больше не разговаривай. Это опасно. Мне почти 30 лет, я не мальчик. Крутов, оценивающе глянул на затвердевшее лицо Воробьёва. и внезапно метнул невесь, как оказавшийся у него бедагер, через всю комнату в стену. Нож сочно вошел в деревянную обивку стены, пробив глаз, нарисованного детскими руками на картоне клоуна. В то же мгновение Панкрат кистевым вывертом бросил свой нож, воткнув его в другой глаз клоуна. — Годится, — кивнул Крутов. — Кажется, я в тебе не ошибся. — Спасибо за оценку, — с иронией ответил Панкрат. В горницу заглянула встревоженная, донёсшимися до её слуха звуками Лидия, всплеснула руками. С ума сошли? Стену мне исковыряли, рисунок испортили. Антон рисовал, старался. Свари-ка и мне пельменей, спокойно сказал Егор. Лида бросила быстрый виноватый взгляд на Панкрата и вышла. Тот, будучи гостем, пересилил раздражение, сказал почти так же спокойно: Машину свою не дашь? Не дам, сказал Крутов. Она не для съездешних дорог, да и заметна очень. Нужен транспорт, хотя бы ещё один мотоцикл, Крутов задумался. Попрошу у соседа, если не откажет, мы заплатим за эксплуатацию, что ли. А если угробите мотоцикл, купит новый, уговорил. Где вы остановились? Там, где я и рассчитывал, на даче под Николаевкой. Местные тузы строят целый дачный посёлок. Не дача, а сказка. Хозяин не заявится? Мне буквально пару дней пересидеть надо, пока не разыщу пропавших ребят, а потом мы покинем твою вотчину. К тебе за это время никто не приходил? Нет, пока всё тихо, заลิзовывают раны. Будь осторожен. Тебя, по-моему, выпустили из милиции в качестве наживки. Может быть. Поэтому ты тоже будь осторожен. Что намерен делать дальше? Ночью пойдём к зоне. Надо в конце концов разобраться, что там прячется за колючей проволокой. Уверен, мои ребята находятся там. Крутов меланхолически допил сыворотку. На мой взгляд, это бесперспективно. Вас засекут, и тогда придётся отходить с боем, потеряешь людей. Сколько их у тебя? Осталось шестеро, седьмой сидит в Брянске. Они все профессионалы и знают законы спецназа. Ну-ну. Видят всех их никто. Раз И два в любое время, в любом месте, любую задачу. Егор скептически покачал головой. Они бывшие профессионалы, друг мой, команды, их сделали обстоятельства. Команду из них слепил я. Всё равно, они не тренированы так, как обучены профи спецподразделений, одно из которых наверняка оберегает покой зоны. Моя группа, да, прошла бы здесь, но я уже ею не командую. Ты хочешь отговорить нас или что-то посоветовать? Крутов посмотрел на часы. Через зону протекает ручей. Мы собирались воспользоваться им. Так вот, откажитесь от этой затеи. Ручей наверняка перекрыт, а охранники там не дураки. А вот болотом подойти к зоне можно. С севера к зоне подступает мшара. Я думаю, с той стороны колючей проволоки нет. Она ни к чему. Попробуйте подойти оттуда. По болотам не ползал — Приходилось, мы подумаем. Лида принесла пельмени, поставила на стол. Панкрат поднялся. — Мне пора. — Спасибо за угощение, хозяйка. — Не за что. Заходите еще, я пирог испеку. — А мотоцикл? — поинтересовался Крутов, принимаясь за еду. — Подождешь, пока я узнаю? — Если тебе его дадут, поставь у себя во дворе. Через час я или кто-то из моих ребят заберет. — Может, я с вами пойду? — Нет. — Нет. Твёрдо сказал Панкрат: "Возваление ребят наше дело. Мы справимся". Крутов пожал плечами, продолжая есть, и Воробьёв в сопровождении Лиды вышел к калитки. Смеркалось, на небе выступили первые звёзды, жара ушла, в воздухе был разлит аромат фиалок и резеды. Под окнами хаты цвели цветы. Уходить не хотелось. "Приходи ещё", тихо проговорила Лидия. Панкрат повернулся к ней, пытаясь разглядеть глаза, и вдруг быстро поцеловал в губы, отпрянул, словно боясь взрыва негодования. Однако женщина не обиделась, лишь улыбнулась. "Я приду", пообещал Воробьёв. Через минуту он был уже за околицей деревни. Мотоциклы оставили в километре от въезда на территорию зоны, в кустах, недалеко от асфальтовой ленты, забросали ветками. Все было обговорено и спланировано, каждый знал свое место и что должен был делать, но Панкрат на всякий случай спросил. Может, у кого появились сомнения или предложения? Мстители молчали. Экипированы все были примерно одинаково, в камуфляжные костюмы с шапочками на головах и выглядели братьями, как патроны одной обоймы. Только Родион выделялся из шеренги, будучи выше всех на голову. В вооружении группа состояла из пяти пистолетов Бердыш калибра 9 мм с насадками бесшумного боя с магазинами на 18 патронов, пистолета-пулемёта УС-22, авца, автомата АКС, снайперской винтовки ВСК-94, двух гранат и шести ножей. Для прямого штурма любого укреп района этого явно было недостаточно, но штурмовать зону Панкратней собирался. Рейд группы был диверсионно-разведывательным, бой на незнакомой территории был крайне нежелательным. Сверим время. Панкрат включил подсветку часов. На моих 11:24. Готовы? Вперёд. Выбрались на дорогу и в 5 минут преодолели расстояние до ворот в колючей изгороде. Остановились в полусотне метров, разглядывая сиреневые огоньки на воротах. Никого, шипнул Барков. Взять и по-простому через ворота. А гоньки видишь? Это электрическая защита. Уверен, там и лазерная подсветка, и датчики, и телекамера припрятаны, и куча сюрпризов вроде пулемётов в скрытых ячейках. Насколько мы эту базу не Воробьёв не договорил. Послышался отдалённый гул мотора, медленно приблизился сквозь частокол деревьев замелькали фары идущего с малой скоростью грузового автомобиля. Через минуту он выполз к воротам, и стало видно, что это длинный белый рефрижератор с синей полосой на борту. Чёрт возьми, шёпотом воскликнул Барков. Ещё один. Что они туда возят или оттуда? Какая разница? Может, остановим? Панкрат думал недолго. Берём. Миша, Коля, быстро на дорогу, пока он не выехал. Свалите какое-нибудь дерево подальше отсюда, мы подойдём сзади. Двое мстителей отделились от отряда и исчезли в лесу. В бинокли были хорошо видны ворота, освещённые фарами машины и часть дороги, но всё же наблюдавшие за процедурой выезда парни Воробьёва не увидели ни одного человека, который должен был охранять ворота. И тут проявились в действии автоматическая система контроля и пропуска автомашин на территорию зоны. Сиреневые лампы на столбах ворот погасли. Зато вспыхнули два оранжевых лазерных луча, скрестились на капоте рефрижератора, разошлись, создавая узкий коридор для выезда. Створки ворот начали раздвигаться, хотя исполнительных механизмов видно не было. Вероятно, они прятались в кожухах под землёй. Ворота открылись, и в асфальте стал виден ряд острых металлических штырей высотой в 10 см. Но вот спрятались и они, ушли вниз, утонули в отверстиях в асфальте. Взревел двигатель рефрижератора. Машина по коридору из лазерных лучей выкатилась за ворота и набирая скорость, устремилась прочь от зоны. Досматривать процедуру закрытия ворот мстители не стали. Все бежали к дороге, чтобы успеть к моменту, когда водитель начнёт тормозить, увидев препятствие. Всё так и произошло. Сделав два поворота, асфальтовая лента вывела автомашину к поваленному деревцу. Ларин и Каширин сделали своё дело. Рефрижератор затормозил, начал было останавливаться, но потом вдруг пыхнул клубом дыма и рванул вперёд. Очевидно, водитель решил не рисковать и собирался переехать упавшую осину толщиной в 20 см. И тут с двух сторон на подножки машины вскочили две фигуры в масках, раздался звон стекла. Рефрижератор повело в сторону, однако тормоза гулко вздохнули и машина остановилась. "Выходи", приказал басом Каширин. Свет. Фары погасли. На дорогу спрыгнули двое. Водитель в кабине был не один. Панкрат подбежал к задержанным, осветил фонариком лица. Никого из них он раньше не видел. Один из них был одет в чёрно-жёлтый комбинезон с эмблемой на груди: шестиконечная звезда и буквы ФУМБЭП. Второй носил камуфляжную форму с погончиками капитана. Но оба не выказывали никаких признаков страха. Словно вооружённые люди останавливали их каждый день, вернее каждую ночь. Панкрат снова столкнулся с загадочным поведением людей зоны, не боящихся смерти. Что везём? глухо спросил он. Кто вы? Вместо ответа поинтересовался капитан, по привычке трогая подмышечную кобуру, из которой Ларин вынул пистолет. Отведи его в сторонку и шлёпни, повёл стволом Панкрат, только без шума. — Есть шлепнуть без шума, — понимающий прогудел Коширин. Он увел капитана за деревья, и спустя несколько секунд оттуда донесся стон и всхлип. Панкрат повернул голову к водителю, толстенькому и благообразному. — Теперь поговорим с тобой. Что за часть стоит здесь за колючей проволокой? — Не знаю. Начал вдруг задыхаться и бледнеть водитель, дрожащий рукой, расстегнул ворот комбинезона. — Как это не знаешь? — удивил состоящий возле шофёра барков. Приезжаешь сюда из Брянска чуть ли не каждый день и не знаешь, что за фирма. Это секретная часть. Никто не вправе. Шофёр схватился за горло, будто его кто-то душил. Что с ним? обеспокоился Воробьёв. Эй, в чём дело? Ты больной что ли? Ответь на три вопроса, и мы тебя отпустим. Что везёшь? Что за контора скрывается под аббревиатурой Фумбеп? И главное, Не видел ли ты на территории части двух пленных? Их захватили возле кургана. Панкрат замолчал, видя, как водитель начинает корчить. О, чёрт, помогите ему. Водитель покачнулся и упал, царапая себе горло и грудь. Еле слышно прохрипел: "Они меня". Голова его безвольно свиселась в канавку на обочине дороги. По телу прошла судорога, руки разжались. Готов. сказал, нагнувшись к нему Родион. Он что, капсулу с ядом раскусил? Дьявольщина, изумлённо посмотрел на Панкрата Барков. Да что тут творится? Что за секреты кроются в зоне, из-за которых даже шофёры травят себя, чтобы не проболтаться? Это не яд, пробормотал Панкрат. А что? Не знаю. Похоже на сильнейшее внушение. Его запрограммировали на каком-то очень глубоком психическом уровне. снимающим инстинкт самосохранения. Он просто перестал дышать. Не может быть, Панкрат отвернулся. Коля, что там у тебя? Труп, возник костюм на тыле сокаширин. Я хотел его оглушить, а он вдруг схватился за грудь и упал. Сердце не бьётся. На дороге стало тихо. Ох, и не нравится мне всё это, сквозь зубы процедил Родион. Посмотрите, что в кузове разпределился воробьёв. Этих двоих посадите в кабину. Миша, после осмотра отведёшь машину в Жуковку и оставишь у милиции. Потом позвонишь откуда-нибудь Краснову, пусть едет к нам в Брянске ему ничего делать. Сделаю, командир. Куда возвращаться? На дачу. В разведку мы сходим без тебя. Командир окликнул Воробьёва Родион. Загляни Мстители открыли задние двери рефрижератора, включили фонари, и лучи света выхватили из темноты ряды продолговатых дощатых ящиков. Мать честная, гробы, сказал кто-то. Гроз-200 пробормотал Барков. Откройте один. В вагон скочил Каширин, ударом кулака оторвал одну доску от ящика, посветил внутрь и выпрямился. Мертвец. Барков сплюнул. Да и голову на отсечение. Они привозят сюда живых людей, а увозят трупы. В курганах их стало хоронить опасно. Не легче ли топить трупы в болоте, прогудел Каширин. Камень на шею и в прорву, с роду никто не найдёт. Может быть, окрестные болота уже переполнены. Такое скажешь. Не стреляют же их тысячами. Зачем стрелять? На них проводят эксперименты. Тихо. приказал Панкрат, с усилием вылезая из дебри самоанализа. Душа корчилась от недоброго предчувствия и желала отчутиться за сотни вёрст от этого места. Закройте холодильник, Миша Ежей. А мы? задал вопрос в наступившей тишине Родион. Мы пойдём дальше, как планировали. Скорее всего, мы действительно нарвались на секретную военную лабораторию, но необходимо выяснить это окончательно и точно и выручить ребят. Если только Панкрат не закончил, но все и так поняли, что он хотел сказать. Если только мы не опоздали.